Ресерч и пасхалки Из-за особенностей производства в скринлайфе довольно трудно четко выделить классические этапы подготовка, съемки, монтаж. Бывает, что какие-то решения, в том числе сюжетные, рождаются уже на монтажном столе, а это может повлечь за собой изменения в сценарии и до досъемке. В классическом кинопроизводстве такой поворот событий чреват катастрофы для продюсера. Вспомните, с какой помпой и одновременно ужасом мейджоры объявляют о досъемках «Звездных войн» или эпизодов больших комиксовых франшиз. Дополнительные съемки всегда знак того, что что-то пошло не так. Ведь один дополнительный съемочный день не только стоит огромных денег, но и требует снова собрать группу после окончания съемочного периода, что часто попросту не представляется возможным. Однако в скринлайфе из-за особенностей производства можно вернуться от монтажа к съемкам относительно безболезненно. Тем не менее, и для скринлайферов этап подготовки к производству, пожалуй, самый важный в работе над картиной. Как и в традиционном кинопроизводстве, подготовительный период в скринлайфе начинается с ресерча еще на этапе написания сценария. В чем заключается этот ресерч? В сборе материалов для создания предельно достоверной среды, в реальность которой сможет поверить зритель. В традиционном кино оператор с режиссером выбирают натуру, художественный цех готовит декорации и костюмы. В скринлайфе главной локации будет экран вашего героя, а значит нужно собрать и продумать до мелочей все, что на нем будет появляться, причем далеко не только то, что имеет непосредственное отношение к вашей истории. Ольга Харина продюсер и сценарист на примере одного скриншота из фильма профиль можно увидеть насколько многослойная ресечерская работа за ним стоит возьмем сцену где главная героиня впервые заходит на страничку беляля в facebook что мы видим в кадре мы видим десктоп Эмми, профиль беляля который состоит из его аватарки фотографий которые вываливаются на нас количество друзей и их аватарок количество комментариев из фида, который она скролит За каждым элементом стоит огромная работа по ресёчу и выбору. В результате для профиля у нас было собрано три презентации по 600 страниц каждая. Как бы тщательно ни был написан сценарий, в процессе подготовки вы неизбежно столкнетесь с тем, что очень многое в нём не описано. И в отличие от традиционного кино, где можно найти подходящие места для съёмок, Все интернет-локации вам придется самостоятельно придумать и создать практически с нуля. В кино можно поместить героев на настоящую улицу, скринлайв же больше похож на павильонные съемки, где все пространство рукотворно. Каждая открытая героем вкладка, почта и мессенджеры со всеми историями – все это и есть ваши декорации. Вам придется воссоздать целый мир. При этом классическая работа художника, скорее всего, никуда не исчезнет. Если герои появляются в кадре, беседуя друг с другом по видеосвязи, то у них, конечно же, есть прическа, костюмы и место, откуда они ведут разговор. А если герои смотрят видео с вечеринки, из путешествия или опасного челленджа, эти видео, как правило, нужно снять заранее. Чтобы эти сцены выглядели убедительно, нужно не только придумать, где их снять, но и внимательно отнестись к методу съемки. Здесь тоже главным помощником будет ресерч. Внимательное изучение референсных видео. Тимур Бекмамбетов, режиссер. В профиле мы изучили огромное количество материалов на сайтах запрещенных организаций. И теперь, наверное, за нами следят все спецслужбы мира. Такое количество поисковых запросов по этой теме мы сделали. Например, мы нашли видео со свадьбы, в котором жених стреляет из автомата в небо и следы от пуль складываются в форму сердца. Потрясающие кадры. Этот эпизод, как и еще несколько сюжетов, вошли в наш окончательный монтаж. Причем, имея дело с таким материалом, мы, конечно, даже не пытались связаться с его авторами. Наши юристы справедливо предположили, что участники запрещенных организаций едва ли подадут на нас в суд за использование этих съемок. Ольга Харина, продюсер и сценарист. Все фотографии в профиле Беляля — это фотографии реальных джихадистов, которые мы нашли в интернете. Как они едят пиццу со своими друзьями, примеряют вещи или стоят с флагами ИГИЛ. Организация, запрещенная в России. В итоге ресерча мы отобрали 20 фотографий и пересняли их с нашим актером. Мы скопировали жизнь. Поэтому эти фотографии так убедительны. Мы ничего не придумали. Анна Зайцева. Режиссер хэштег «Хочу в игру». Если в сценарии запланирован взрыв, посмотрите любительские видео взрывов. Если вечеринка, внимательно посмотрите, как люди снимают себя на вечеринках. Если драка, изучите съемки драк и потасовок. И помните, что самое важное в скринлайфе не изображение, а воображение. Документальные видео драк и взрывов в интернете набирают миллионы просмотров не потому, что они прекрасно сняты и могут кого-то визуально впечатлить, а благодаря уникальности момента и эффекту присутствия, который создает у зрителей их просмотр. Воображение всегда дорисовывает то, что не смогли бы изобразить самые выдающиеся художники. Зритель не просто наблюдает события, он чувствует себя его соучастником. Тимур Бекмамбетов, режиссер. Никогда не нужно бояться снимать так, как снимал бы ваш герой в реальной жизни. Не нужно бояться, что зритель что-то не увидит. Пусть лучше камера смартфона снимает темноту кармана, в котором он лежит, чем мы хоть на секунду усомнимся в достоверности происходящего на экране. Если герой не может органично держать камеру телефона перед собой, мы можем несколько минут слушать напряженный диалог, смотря на темный экран. Нам не будет скучно, потому что наше воображение дорисует все, что нужно. Референсные видео пригодятся вам не только как образцы для вдохновения, Они могут стать полноправной частью вашего фильма. Как правило, большинство опубликованных в интернете роликов не анонимны. Авторы их известны, и многие из них заинтересованы в том, чтобы продать права на их использование. Если на экране вашего героя появится настоящий футидж, вам не придется его переснимать, а зритель быстрее и легче подключится к происходящему на экране. Футидж. Готовый видеоконтент. Например, кадры реальных событий, архивные видеоматериалы. Подробнее слушай в разделе FAQ к главе от сценария к съемкам. Кроме того, при имитации любительского видео всегда есть шанс что-то упустить, а зритель скринлайфа не прощает ошибок. Небрежность в изображении мира, досконально знакомого зрителю, недопустима. Зато его детальная проработка может не только заставить зрителя поверить в происходящее на экране, но и создать настоящую параллельную вселенную, к которой зрителю нужно будет возвращаться не один раз, чтобы хорошенько ее изучить. С помощью второстепенной, не относящейся к основному действию фильма информации, можно создать так называемые пасхальные яйца, или пасхалки. Тайные послания, которые спрятаны в фильме, и которые сможет заметить и прочитать только самый внимательный зритель. Конечно, пасхалки будут работать только в том случае, если ваш фильм сам по себе окажется интересен зрителю. В неудачных и заурядных фильмах скрытые смыслы не ищут. Но едва ли на стадии подготовки вы хотите снять плохое кино. Самой показательной в этом смысле стала история фильма «Поиск», в которого создатели прописали параллельный сюжет о вторжении инопланетян, используя только заголовки новостей, комментарии на Facebook и хэштеги. Эту сюжетную линию они придумали уже во время подготовки к съемкам, когда создавали мир своих героев. Накапливали переписку, составляли заголовки новостей на сайтах, внесюжетные ветки обсуждений и лайки в соцсетях, где герой ищет информацию о пропавшей дочери. Авторы решили использовать фон фильма, чтобы рассказать совершенно отдельный сюжет. Таким образом, во вселенной поиска, во время личной драмы главного героя в мире, происходит настоящее вторжение инопланетян. информацию о котором можно увидеть на втором плане, в видео, комментариях и новостях. Они не относятся к основному действию фильма, но ими пестрит экран главного героя. Результат этого хулиганства превзошел все ожидания. В сети появились фанатские видео и целые сайты, где зрители делились друг с другом информацией о пасхалках. Помимо истории об инопланетном вторжении, в поиске есть сюжетная линия, посвященная героям фильма «Убрать из друзей». А для того, чтобы найти их все, самые упорные ходили в кинотеатры по 3-4 раза. Мария Затуловская, продюсер. В ходе написания сценария мы просим лишь ремарками прописать основные экранные действия. Но есть и то, чего в сценарии не прописывают. Хороший пример – фильм «Поиск». Я читала сценарий, рассказывала о нем на лекциях, но только из обзора какого-то блогера узнала, что в нем есть параллельная сюжетная линия об инопланетном вторжении. Сценарий — это главным образом драматургия, которая в скрин не лишена своих особенностей. Но все остальное рождается, как правило, во время подготовки, а иногда даже и монтажа.